Глава пятая. Армения в шестом-девятом веках. Армения в шестом веке. Восточная Армения. Начавшаяся в 502 году Византийско-Персидская война прервала мирный период правления Ваана Мамиконяна. Война продолжалась несколько лет и закончилась заключением мирного договора. В этот период после смерти Вагана Мамиконяна правителем Танутерской Армении утвердился Варт Мамиконян, получивший от императора Анастасия I титул патрикея. На IV Вселенском соборе, состоявшемся в 451 году в Халкидоне, вследствие острых теологических споров было заложено начало расколу между Византийской и Восточной церквами. Армяне не участвовали на этом соборе из-за восстания. Углубление раскола угрожало ухудшению политических отношений между Византией и ее восточными христианскими соседями. С целью приостановления процесса духовного и политического отчуждения империи От восточнохристианских стран императоры Зенон и Анастасий выступили с инициативой единения. Энотикон Зенона и грамота Анастасия. Однако духовного и морального единения не произошло, так как церковные отношения империя проводила в русле своей захватнической политики. Тем не менее, даже кратковременное союзничество Византии с Танутерской Арменией заставило сасанитского царя Кавада I признать вступление Варта Патрикиев в должность правителя Армении. После смерти Варта Мамиконяна Кавад назначил правителем Восточной Армении перса Марспана Бургана. С этого времени начинается ухудшение как политического так и социально-экономического состояния страны, что еще более углубилось при Хосрове I, Ануширване, когда по земельную подать население должно было платить не только натурой, но и деньгами, а по душную подать крестьяне и горожане обязаны были платить три раза в течение года. Западная Армения В армянских землях, подвластных Византии и оказавшихся в зоне Византийско-Персидского противостояния, проводилась политика, направленная на их полное включение в систему военно-административного правления империи. Реорганизации армянских территорий императором Юстинианом I деформировались вековые устои армянской военной административной системы. Основанный на Нахарарском наследственном землевладении. Такой целью служил закон о порядке наследования у армян. Согласно же указу о том, чтобы армяне во всем следовали римским законам, все армянские земли, находившиеся под властью империи, Юстиниан I уравнивал с остальными имперскими провинциями. Юстиниан специальной навелой, От 536 года образовал первую Армению – центр Юстинианополь, вторую Армению – центр Себастья, третью Армению – центр Мелитена, четвертую Армению – центр Мартирополь. Социально-экономический и политический гнет империи оказывался еще более невыносимым из-за произвола ее должностных лиц. Суфрагиальная система замещения должностей была пагубным явлением для общества и в особенности для его угнетенных слоев. Вакантные места в институтах власти официально продавались. Для получения должности вносилась определенная сумма, называемая суфрагиум. Этим явлением была поражена вся структура власти в империи. Высшие чины обирали своих подчиненных и так по нисходящей линии. Больше всего страдало население, которое сверх государственной нормой податей должно было платить всякие принудительные подати, ибо чиновники после купли должности не гнушались ничем, чтобы не только окупить суфраги, но и лично разбогатеть. Юстинян специальной навелой уничтожил деморализующую государственную систему суфрагия. Тем не менее, беспредел вымогательства, коренящийся в самой структуре власти, продолжался. Подобным образом византийский правитель Западной Армении Акакий производил незаконные поборы, повышал налоги и своей жестокостью переполнил чашу терпения народа. В 539 году вспыхнуло восстание, которое возглавил Артаван Аршакуни. Восставшие упорно сражались против византийских карательных войск, однако, не добившись успеха, вынужденно обратились к Хосрову Анушервану за помощью. Воспользовавшись ситуацией, персидский шах начал войну против империи. Однако эта война еще более ухудшила положение армянского народа, ибо военные действия проходили на территории Армении, и она вновь подверглась разорениям. Армянские полководцы во главе с Ашаком Ашакуни, находившиеся на византийской службе в Константинополе, видя тяжелое положение родины, в 548 году участвовали в заговоре против Юстиниана. К ним присоединились также некоторые византийские должностные лица, однако из-за их предательства заговор был раскрыт. Юстиниан нуждался в участии армянских полководцев в войнах на дальних рубежах империи и поэтому жестоко не расправился с ними. Император лишь лишил их должностей и приказал не отлучаться из места их пребывания. В условиях угрозы национальным интересам армян, как в западной, так и в восточной Армении, в 554 году во главе с католикосом Нерсесом Вторым Багревандаций был созван собор в Двине, на котором, продолжая традиции Двинского собора 506 года, был принят обед единодушия страны армянской и тем самым было провозглашено, о священном единстве армянского народа на всей территории Армении. Восстание армян в 572 году и Византийско-Персидский раздел Армении в 591 году. В Восточной Армении персидский марспан Сурен к налоговому бремени добавил гонение против христиан, что вызвало всеобщее негодование. Когда же он попытался в Двине заложить фундамент Маздейского копища, тогда вспыхнуло народное восстание во главе с Вартаном Мамиконяном. Восставшие армяне разгромили персидское войско, а Марспан был убит. Восставшие обратились к императору Юстину II за помощью. Это послужило поводом для начала длившейся около двадцати лет византийско-персидской войны. Армения вновь стала ареной военных действий. К началу 90-х годов VI века произошел резкий поворот в ходе византийско-персидского противоборства вследствие восстания персидского военачальника Вахрама Чубина в Иране. Он нанес поражение новому царю Хосрову II Парвезу, который бежал в Византию. На просьбу Хосрова о помощи император Маврики посылает вспомогательные войска, состоящие из воинских контингентов, мобилизованных из разных областей империи, в том числе и Западной Армении. Маврики помог Хосрову взамен на его обещание уступить империи значительные территории, в основном за счет Армении и Иверии. После поражения состоялся раздел Армении между Византийской империей и Сасанитской Персией. Большая часть Армении перешла к Византии. В результате административно-территориальной реорганизации Маврики образовал новые административные области. Большая часть Великой Армении, часть Великой Армении, другая, четвертая Армения, Четвертая Армения и Верхняя Месопотамия, Великая Армения, Глубинная Армения, Внутренняя Армения. Граница империи на востоке продвинулась до бассейнов рек Аракс и Кур, а также озера Ван. Резиденцию византийского правителя в Западной Армении Маврики перенес из Карина-Феодосия-Поля в Ширакашат, который был назван его именем Маврикиополь, недалеко от современного города Гюмри. Маврикий продолжил ставшую традиционной имперскую политику, направленную на ослабление военной мощи Армении и ее духовную ассимиляцию. Вскоре после раздела Армении, недалеко от новой границы в Аване, Маврикий основал, просуществовавший до начала VII века Халкиданицкий престол во главе с Ованом багаранци в противовес находившемуся в это время в Двине престолу католикоса Армянской апостольской церкви. Маврикий начал выводить армянские воинские контингенты из Армении для их использования в борьбе с аварами и славянами, торгавшимися в западные области империи. Политику Маврикия по ослаблению Армении посредством использования армянских воинских контингентов на дальних рубежах империи можно назвать доктриной Маврикия, которая нашла свое отражение в приведенном историком Себиосом в VII веке письме Маврикия Хосрову II Парвезу. Народ строптивый и непокорный живет между нами. И мутит. Поступим так Я соберу своих и отправлю во Фракию, а ты собери своих и прикажи отправить их на восток. Если они умрут, то умрут наши враги. Если же они убьют, то убьют наших врагов, а мы будем жить в мире. Ибо если они будут пребывать в своей стране, нам не будет покоя. При сложившейся ситуации армянские нахарары Избегая отправки в Афракию, поднимали восстание против Маврики, а также переходили в Восточную Армению, чтобы поступить на службу к Хосрову. Некоторые из них даже решили продолжить восстание и восстановить армянское царство. Византийцы и персы, действуя сообща, подавили это восстание. Были нередки случаи, Когда, взяв перешедших в Восточную Армению Нахараров на службу, Хосров отправлял их со своими конными полками на восточные границы Ирана. В этот период наиболее крупной фигурой в военном командовании Ирана стал армянский полководец Самбад Багратуни, которого Хосров назначил марспаном Гиркани на северо-востоке своего царства. Самбад Багратуни был из тех армянских полководцев, которых Византия стремилась использовать в защите своих рубежей во Афракии. Он со своими соратниками поднял восстание, предпочитая бороться и умереть за свободу Отечества, нежели погибнуть на чужбине, сражаясь за интересы империи. Однако силы были слишком неравны, и византийцам удалось схватить Сэмбата и его соратников. Согласно решению имперского суда, их бросили на арену цирка на растерзание зверей. В с хищниками Сэмбат, благодаря своей могучей силе, выходит победителем и зрители требуют освобождения осужденных. Однако Маврики ссылает их на дальний остров. Со временем он отправляет Самбата в Африку, служить в звании трибуна. Самбат недолго остается там на службе. Воспользовавшись случаем, он бежит в Италию, а оттуда уходит к славянам. Согласно преданию, Самбат основывает поселение Самбатас в древнем квартале Киева. С этой традицией переплетается сказание о трех братьях, основателях Киева – Ки-Щек и Хорев, образы которых отразились в истории Тарона Иоанна Мамиконяна в VII век. На месте самбатаса воздвигается Киев – политический, экономический и культурный центр Киевской Руси. После многих испытаний самбат Багратуни оказался в Иране на военной службе у Хусрова Парвеза. Самбат Багратуни всеми силами стремился быть полезным родине. Будучи марспаном Геркании, он развернул просветительскую деятельность среди армян, оказавшихся на чужбине вследствие византийско-персидских гонений. Самбат Багратуни даже за время своего краткого пребывания в Армении в условиях агрессии сасанидов, конфессиональной экспансии Византии и армяно-грузинского церковного разрыва, смог в 607 году принять активное участие в избрании Абраама Ахбатаныци католикосом Армении. Сымбад Багратуни, будучи в Иране, на Ктесифонском соборе во многом способствовал принятию решения об армянском вероисповедании.